пол де и все его светские приятели, которые без сомнения отказались бы судить Франсуа 50 тысяч франков, если бы он разорился, хранили торжественный задумчивый вид. Их лица выражали неподдельное огорчение. Роковая несправедливость судьбы словно задевала их лично и представлялась им нелепой. «Необъяснимый. Смерть всегда кажется необъяснимой, когда она сражает людей сравнительно молодых. А на этот раз смерть слепо нанесла удар поколения людей, едва достигших тридцати лет. Я встретил его за час до смерти», — все время повторял ворносы.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 вмешался какой-то молодой человек, произведенный в офицера одновременно с Франсуа. Это было во время скачек на ипподроме Верии, когда мы заканчивали стажировку в Самюре. Его лошадь сломала себе хребет, бея препятствия. В тот вечер Франсуа был так огорчен, просто место себе не находил. У него вообще были слабые нервы. Они походили на инспекторов,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 Жемчугом зубов. Они поглядывали на мужчин и пытались, мысленно ставить себя на место Жаклин, постичь ее горе. Между тем, никто из них, даже отдаленно, не мог себе представить всей глубины отчаяния Жаклин. Она не присутствовала на похоронах. Находясь под неусыпным наблюдением сиделки, она лежала в своей комнате на веню Мессины. Бедняжка отказывалась от пищи, никого не желала видеть, ни с кем не разговаривала. Глядя, Прямо перед собой лихорадочно блестевшими сухими глазами, Жаклин иступленно мечтала о смерти. Порой она начинала биться в нервном припадке, истошно выть, как полураздавленная собака, громко стонать, как роженица.